Тридцать седьмое. Ещё раз о нигилизме. Нигилизм Дзёте создаёт мир крайностей. Хотя Дзёте превозносит энергичность и чистое действие, он также видит тщетность любого окончательного результата. Однажды, когда мы с Цуна Томо вместе шли по дороге, он сказал, «Не похож ли человек на искусно сделанную куклу-марионетку?»